Глава 17. Вторник, 14 июля 1812 года. На следующий день к завтраку пришли два письма с утренней почтой, одно из Лондона, адресованное леди Маргарет, а второе для Хелен, из Брайтона. На мгновение девушке почудилось, что сложенная втрое записка на серебряном подносе, который держал Гарнер, отправлена Мартой Ган, и Хелен затаила дыхание — Затем дворецкий поклонился и протянул ей тонкий конверт, подписанный рукой герцога Сельборнского. Очевидно, Лоу решил нужным держаться подальше от Брайтона до полнолуния, или же прятаться у него выходило лучше, чем у них искать. Хелен сломала печать. Раз Сельбурн смог ей написать, рука у него в порядке, и уже за это можно поблагодарить Господа. Письмо помещалось на одной странице. Гранд Парейд Брайтон, вторник, 14 июля 1812 года. Дорогая Леди Хелен, я обязан поговорить с вами в свете вчерашних событий. Прошу, окажите мне честь и сопроводите меня на прогулке в экипаже сегодня днем. Буду крайне вам обязан. Искренне ваш, сельборн Хелен сложила записку, стараясь не обращать внимания на любопытство Делии. Настойчивость герцога грозила ему бедой. Хелен уже прибегла к вежливому отказу и прямой просьбе. Оставалось опробовать откровенную бестактность, ответить коротко и резко, а если они случайно встретятся в городе, сделать вид, будто она его не замечает. Это ранит чувствительного молодого человека, и Хелен тоже. Но ей больше ничего не остается, кроме как оскорбить своего преданного поклонника. Ради его же безопасности. «Лоури в Брайтоне», — сообщила леди Маргарет, отрывая взгляд от полученного письма. Она передала его Хелен через обеденный стол. «Оно от моего брата». Площадь Сент-Джеймс, понедельник, 13 июля 1812 года. «Дорогая Маргарет, и его светлости удалось выяснить, что Лоури сейчас недалеко от Брайтона. Не самая приятная новость, зато теперь у нас появилась зацепка». «Его светлость просит задействовать наших знакомых в Брайтоне в поисках его местонахождения. Мы вернемся так быстро, как только сможем. Твой любящий брат — Майкл». Хелен не отводила взгляд от письма, пытаясь подавить написанную на ее лице тревогу. Девушка надеялась, что мистер Хаммонд задержит лорда Карлстона в Лондоне по меньшей мере на неделю. Странное совпадение. «Я о том, что Лоури где-то рядом» пробормотала Хелен наконец, поднимая глаза на леди Маргарет. «Полагаю, это совпадение можно объяснить присутствием в Брайтоне мистера Пайка и мистера Стокса, и я готова поручиться за то, что совпадением это не назовешь», ответила леди Маргарет. «Они тоже ищут дневник». Хелен задумчиво кивнула, а сердце ее забилось еще быстрее. Леди Маргарет была чересчур умна, «Несомненно, его светлость придет к точно такому же заключению». Дели опустила чашку на стол. «Ужасно, что лорду Карлстону и мистеру хаммонду пришлось ехать в Лондон, когда Лоури у нас под боком». «Верно», — согласилась леди Маргарет, и голос у нее был выше обычного. «Я напишу Мартиган. поспешно вставила свое слово Хелен, «чтобы она помогла нам в поисках» а точнее, чтобы скрыть факт того, что старая купальщица уже его ищет». Леди Маргарет кивнула. «Замечательно. Я обращусь к своим связям». «Знаю, я среди вас новенькая», — сомнением произнесла Делия. «Но меня кое-что смущает». «Что?» — обернулась к ней Хелен. «Если его светлость все же отыщет дневник, разумно ли будет отдавать его искусителю?» Делия перевела взгляд с Хелен на Леди Маргарет, вопросительно приподняв тонкие брови насколько я поняла умение обманывать у искусителей в крови мы полагаемся на слова графа дантрега о том что болезнь вызвана не темным сгустком а также верим что он найдет лекарство понимаю я задаю ужасный вопрос но возможно ли такое что его светлость в самом деле страдает от начинающегося безумия а граф дантрег Использует его отчаянное положение в собственных корыстных целях. Часы в маленькой столовой отмерили несколько секунд тишины. Хелен закусила губу. Дели озвучила сомнения леди Маргарет и опасения самой Хелен. Леди Маргарет разгладила письмо брата, резко проведя по нему пальцем, словно кошачий хвост мелькнул и исчез. Его светлость много лет знаком с графом Дантрегом, мисс Кренсден и вполне способен понять, лжет он ему или нет. Хелен опустила взгляд в тарелку. Ей вспомнился отчаянный страх в глазах лорда Карлстона перед встречей с французским графом. «Вы уверены?» — не сдавалась Делия. «Но если темный сгусток повергает его сиятельство в пучины безумия, разве может он сохранять ясность сознания? Разве не опасно отдавать дневник искусителю?» И раз уж за ним приехали мистер Пайк и мистер Стокс, не лучше ли будет доверить им столь важный документ?» «Вы не знаете, о чем говорите», — холодно заметила леди Маргарет. «Вот уже многие годы я помогаю его светлости и могу с уверенностью сказать, что сознание его не затуманено, и он не глупее прежнего. По его мнению, дневник не должен попасть в руки Пайка, и я ему верю. Верю, что этому есть причина». «Его светлость всегда руководствуется разумными суждениями». А своему брату, леди Маргарет, шептала совсем другое. «Неужели теперь она лжет не только им, но и себе?» «Я не спорю, что...» — начала была Делия, но Хелен покачала головой, молча советуя ей придержать язык. Леди Маргарет дала знак Гарнеру, и он отодвинул ее стул. Она поднялась и добавила. «Клуб «Темные времена», — «Всего лишь горстка людей, которые выступают против целой армии нежити, мисс Крэнсдон. Мы не можем позволить себе сомнений и разногласий». С этими словами леди Маргарет зажала в руке письмо брата. «Клуб темные времена состоит не из одного лорда Карлстона», — вставила свое слово Хелен. Она уже сама не знала, на чьей она стороне, но замечание ее было справедливым. «Нет». «Лорд Карлстон и есть клуб темные времена, леди Хелен. Без него он превратился бы в разрозненную группу разбойников, которыми управляет озлобленный и охочий до власти бюрократ», — неожиданно горячо заговорила леди Маргарет. «Единственный достойный человек там — Стокс, но ему не хватает проницательности и деликатности, чтобы вести за собой людей. Взгляните, что с нами произошло за время отсутствия его светлости», Воскликнула она, подняв в воздух палец. Беншли, Вот что произошло!» «Мало того, случилось это именно под надзором Пайка!» «Да, и теперь мистер Пайк готов был приложить любые усилия к тому, чтобы подобная ситуация не повторилась». «А как быть, если его светлость ждет та же судьба, что и Беншли? С вызовом спросила Хелен. Она все-таки решилась поделиться своими тревогами. «Вдруг Делия права?» И граф Дантрекс лукавил, говоря о лекарстве. Бенчли потерял человечность задолго до того, как лишился рассудка леди Хелен. И вы полагаете, что его светлость может закончить так же? Леди Маргарет осеклась и недоверчиво покачала головой. Это возмутительно. Я не могу исключать эту возможность, заявила Хелен. Как иначе предотвратить подобный исход? Знай вы графа так же хорошо, как я. «Эта мысль не пришла бы вам в голову. Вы бы не сомневались в том, что лорд Карлстон не способен на бездумную жестокость. Пускай вы тоже чистильщик, пускай он не сводит с вас глаз, но именно я всегда буду верить в него и поддерживать во всем, и он это знает». Леди Маргарет развернулась, продолжая сжимать в кулаке письмо брата. Гарнер поспешно распахнул дверь, и она вышла. Необычной своей легкой скользящей походкой, а напряженной и быстрой, Дворецкий затворил за ней дверь с непроницаемым выражением лица. Боже, выдохнула Дели, откидываясь на спинку стула. Какое дурное у нее сегодня настроение! Ты слышала, как она сказала, что его светлость не сводит с тебя глаз? Вероятно, из-за этого она рассержена. Хелен все прекрасно слышала. Однако намного лучше Дели поняла скрытый смысл слов леди Маргарет. Не думаю, что она рассержена, медленно произнесла Хелен. Скорее напугана. На сочинение ответа герцогу Сельбурнскому ушло куда больше времени, чем предполагала Хелен. Вежливость она была обучена, а вот составить намеренно грубое послание, чтобы окончательно разорвать дружеские отношения, оказалось нелегко. В результате ее ответ получился чуть ли не короче его письма. Хелен отказалась от прогулки в экипаже, попросила больше не отправлять ей ни записок, ни приглашений и в конце приписала «Я не желаю продолжать с вами общение». Девушка посмотрела на законченное письмо. Жестокое и оскорбительное, равно как и страх, который она испытывала за герцога. «Держитесь от меня подальше», — прошептала она. «Это ради вашего же блага». Хелен запечатала письмо и позвала Джеффри. «Доставьте немедленно», — приказала она. «Ответа не требуется». Несколько часов спустя они с Дели уже стояли в гостиной, и подруга нервно помахивала сложенным зонтиком с бамбуковой ручкой. Делли переоделась в наряд для прогулок, пастельно-голубое муслиновое платье с укороченным подолом, расшитым красными бантиками, и соломенную шляпку на небрежно завязанной красной ленте. «Уверена, что не хочешь пойти с нами?» — спросила Делия. «В утренние часы в Дональдсе не всегда кипит жизнь». Хелен покачала головой. «Я должна учиться» объяснила она, поправляя на коленях увесистый том под названием «Алхимические элементы, систематически разложенные по порядку и полный список новых открытий». Книга сильно давила Хелен на ноги. Вот он вес знаний. Лукаво подумала она про себя. «Прошу тебя, Хелен», — шепотом заговорила Делия. «Не оставляй меня одну с леди Маргарет. Она сейчас походит на медведя, у которого разболелась голова». «Останься со мной», — — ответила Хелен. Ей не особенно этого хотелось, но она обязана была предложить. «Нет, я же вижу, что ты твердо намерена уделить время чтению», — со вздохом произнесла Делия. «Может, леди Маргарет узнает добрую весть от своего знакомого, и у нее поднимется настроение». Хелен вновь осталась в одиночестве и опустила взгляд в книгу. «Среди самых скучных книг всего мира это заняло бы первое место». Однако девушке требовалось разобраться в сложных связях между алхимическими элементами, и она могла не думать о тревожных событиях последних дней, сосредоточившись на чтении сухого трактата. Хелен слышала, как Делия с леди Маргарет выходят из дома. Как скрипит цепь, на которой раскачивается холщовый мешок. В салоне тренируются Дерби и Куин, и до гостиной доносятся их приглушенные голоса. Как возвращается Джеффри. Лакей бодро приветствовал работавших на кухне девушек, и Хелен подняла взгляд. Она поймала себя на мысли, что все-таки ждет ответа от герцога, но по лестнице никто не поднялся, в дверь никто не постучал. Усилием воли Хелен заставила себя вернуться к описанию горючего вещества — фосфора, также известного как «элемент дьявола», Оказывается, если воспламенить фосфор, он будет гореть бесконечно, войдя в контакт с человеческой кожей. «То же самое можно сказать про ложь», — подумала про себя Хелен. «Она сжигает душу, даже когда лгать приходится, повинуясь священной клятве». Хелен успела прочитать еще две главы, прежде чем ее прервал громкий стук во входную дверь. Она прислушалась к тому, что происходит в прихожей. Гарнер отворил дверь, и послышался низкий мужской голос. «Мистер Стокс, к леди Хелен, меня не ожидают». Верно, этого джентльмена не ждали. Хелен нечасто оставалась дома одна, и вряд ли он случайно пришел именно в это время. Девушка пересела с кресла на диван, откуда открывался наилучший вид на двери гостиной, и стала дожидаться, пока Гарнер принесет ей визитную карточку гостя. Вскоре дворецкий явился с серебряным подносом. Хелен взяла карточку и отметила ее простоту, отвечающую образу хозяина. «Скажите, что я дома», — попросила она дворецкого. Гарнер поклонился. «Мне послать за мистером Квином, миледи?» «Зачем?» — удивилась Хелен. Несмотря на вежливость дворецкого, в его лице ясно читалось подозрение — Старику не понравился этот неожиданный визит. Стоит ли и ей отнестись к нему с осторожностью? Нет, на это не было никаких причин. «Не сомневаюсь, что мне ничего не грозит, Гарнер. Благодарю». «Как скажете, миледи». Дворецкий поклонился и пошел за мистером Стоксом. Хелен разгладила складки на лифе кремового платья и коснулась голубой ленты, вплетенной в волосы. Помимо лорда Карлстона и мистера Бенчли, Хотя Бен шли не в счет, Стокс был первым чистильщиком, которого она встретила. Девушка надеялась узнать от него чуть больше об их необычной профессии, может даже обрести союзника среди членов клуба темные времена». Некоторое время спустя мистер Стокс уже сидел напротив Хелен и покачивал головой в ответ на предложение выпить чаю. «Нет, леди Хелен, благодарю вас. Боюсь, что визит мой будет недолгим». Хелен взмахом руки попросила дворецкого удалиться. Это все, спасибо. Гарнер поклонился и закрыл за собой двери. Мистер Стокс слегка наклонил светлую голову, прислушиваясь к тому, как дворецкий спускается по лестнице, а затем удовлетворенно кивнул и тепло обезоруживающе улыбнулся. Ваш дворецкий мне не доверяет. Нет, прямо ответила Хелен, чем заслужила еще более широкую улыбку своего гостя. «Я рад, что у вас в доме так пекутся о безопасности», — улыбнулся мистер Стокс, махнув рукой на окно. Хелен заметила давно заживший неровный шрам, тянущийся от его большого пальца до самого рукава, вероятно, рана, полученная в боях с искусителями. «А вашим слугам известно, что за вашим домом наблюдают». «Наблюдают? Вы уверены?» — Хелен поднялась и подошла к окну. На тихой улице не было никого, кроме служанки, подметавшей крыльцо. «Искуситель?» «Аура у него обычная», — ответил Стокс и похлопал по кармашку для часов. «Одет в сюртук, но под ним виден дорогой костюм. Полагаю, это герцог Сельбурнский». «О, нет. Хорошо хотя бы, что слежку заметил не лорд Карлстон. Смею предположить, что искусители здесь ни при чем», — добавил гость и ухмыльнулся. «Он что, ее дразнит?» Слухи разошлись по всему Брайтону. После недолгой паузы продолжил мистер Стокс. Уже заключаются пари на дату помолвки. Хелен в последний раз выглянула в окно и вернулась в кресло. «В Брайтоне ошибаются. Помолвки не будет». Мистер Стокс приложил руку к уху. «Слышите? Это все знатные мамочки Англии вздыхают с облегчением». Хелен натянуто улыбнулась. «Мне мешают ухаживания герцога, мистер Стокс». «Знаю», — серьезно ответил Стокс. «Герцог расспрашивал о ваших друзьях и лорде Карлстоне Уайтхолле. Вам нужна помощь в этом вопросе?» Хелен подняла руку в знак протеста. «В этом нет необходимости». Ей вовсе не хотелось пускать по следу герцога очередного члена клуба «Темные времена». К тому же Хелен надеялась, что ее гневное письмо навсегда решит эту проблему. Мистер Стокс кивнул. «Разумеется». Он выудил из алого жилета письмо. «Это вам от мистера Пайка». Хелен приняла неожиданно тяжелый конверт. Он был скреплен печатью, и в нем прощупывался ключ. Так вот оно что. Мистер Стокс прибыл передать ей обещанное Лоуре золото, стоимостью 15 тысяч фунтов и весом не меньше среднестатистического джентльмена. Даже чистильщику нелегко носить с собой такую тяжелую ношу. «Господи, вы прямо сюда его принесли?» — воскликнула Хелен. «Как прикажете спрятать в чужом доме кусок золота, который на самом деле им даже не пригодится?» «Я принес вам только этот конверт», — хмыкнул мистер Стокс. «Вы ожидали чего-то иного?» «Нет», — отмахнулась Хелен. «Это я все перепутала». Очевидно, мистер Пайк своему коллеге не доверился. Но, разумеется, о чем Хелен только думала. Ответственный чиновник ясно дал понять, что никто из чистильщиков не должен знать о существовании дневника и о том, что на деле он является легатусом. И еще и по этой причине попытки его светлости найти дневник следует держать в тайне. Значит, ей предстоит самой отыскать золото, следуя инструкциям из конверта. Мистер Стокс огляделся, и его взгляд упал на книги, брошенные на столик, стоявший между креслами. «Я прервал ваше занятие», — заключил он и раскрыл алхимические элементы. «Неужели лорд Карлстон заставляет вас читать эти кошмарные тексты?» Хелен рассмеялась. «Да, а вам тоже приходилось их читать?» «Несомненно. Однако мой наставник быстро понял, что техника боя дается мне куда лучше алхимии». Мистер Стокс перелистнул несколько страниц. «Как здоровье лорда Карлстона?» Он его оставался беспечным, но вопрос был со скрытым смыслом. Хелен напряглась. Открытая, дружелюбная манера поведения мистера Стокса позволила ей забыть о том, что в душе он охотник. Про дневник этот джентльмен ничего не знал, а вот о состоянии лорда Карлстона ему было хорошо известно. «Замечательно. Благодарю вас». Мистер Стокс резко захлопнул книгу. «Вы прекрасно понимаете, о чем я спрашиваю, леди Хелен» его карие глаза блестели заметно ухудшение хелен поднялась с кресла и отошла к камину передайте мистеру пайку что изменений нет мистер стокс присмотрелся к лицу девушки пытаясь разобраться лжет она или нет наконец он улыбнулся а все ясно хелен повернулась к посетителю спиной сердце отчаянно стучало в груди Мистер Стокс понял, какие чувства она испытывает к его светлости. Хелен убрала конверт на каминную полку, чтобы позже изучить содержимое, хоть и не намеревалась забирать золото. Сейчас необходимо было принять решение — завершить разговор или рискнуть проверить, действительно ли Стокс человек чести, как утверждала леди Маргарет. Хелен снова повернулась к гостю. «Мистер Пайк убежден в том, что лорд Карлстон повторит судьбу мистера Беншли». «Верно». «Что ж, по крайней мере, мистер Стокс этого не отрицает». Хелен сжала ладони. «А вы верите в то, что лорд Карлстон сходит с ума?» «Со дня его возвращения в Англию мы виделись всего раз. Он был... сам на себя не похож». Хелен задумчиво посмотрела на Стокса. «Тот тоже вел свою игру». Оставалось полагаться на интуицию. Перед лицом скрытного соперника она вытянула свой козырь. «Полагаю, мистер Пайк намерен его убить». В тишине изящно обставленной гостиной слова девушки прозвучали излишне драматично. Мистер Стокс скрестил руки на груди. «Пускай мистер Пайк и бюрократ, к тому же простолюдин. Но своих границ он не переступает» и трудится на благо клуба темные времена и всей англии вы сами в это верите леди хелен поймите сейчас мы с вами целиком и полностью подчиняемся мистеру пайку он вершит волю короля и парламента и мы обязаны выполнять его поручения. вижу вам пока незнакомо уважение к вышестоящим членам клуба но вы должны понимать что клятва священна разумеется Казалось, в последнее время Хелен только и думала, что о своей клятве. «Мистер Пайк действует не в одиночку. Если столь отчаянное решение и будет принято, то не им одним», — добавил мистер Стокс. Хелен сглотнула. Во рту у нее пересохло. «Как вы думаете, до этого дойдет, мистер Стокс?» «Будем молиться Богу, что лорд Карлстон сумеет справиться с нарастающей тьмой». А значит этот джентльмен не отрицал подобной возможности. Хелен прошлась взад вперед вдоль очага. Молодость я провел в армии, начал рассказывать мистер Стокс. И видел, к чему приводит неповиновение на поле боя, что происходит, когда вышестоящие чины не выдерживают давления. Целая компания может зависеть от того, успеет ли гонец передать сообщение, устранят одного из солдат или нет. «Воины, находящиеся в самом сердце битвы, не видят целостной картины, леди Хелен. Мы должны доверять тем, у кого есть такая возможность». «И вы полагаете, будто мистер Пайк видит картину целиком?» «Пускай он всего лишь Терен, сэра Денниса Кэллоуэя, да еще и сын мясника. Пайк обладает острым умом, необходимым для успешного ведения интриг». «Не понимаю, как вы можете такое говорить», «Он даже не верит в появление Великого Искусителя в Англии!» Мистер Стокс подался вперед. «Вы вправду верите в то, что вам суждено сразиться с Великим Искусителем?» Хелен замялась. Ее смутил неожиданный переход на личности. «Да, верю. И тому есть доказательства!» Девушка принялась загибать пальцы. «Я прямая наследница. Я видела, насколько сообща действуют Искусители», двое из них сказали что великий искуситель существует и что он придет за мной согласно обман их родная стихия но я им верю мистер стокс кивнул я тоже леди хелен вот как девушка улыбнулась и по ее телу прокатилась волна облегчения а у меня уже создалось впечатление что в клубе темные времена у нас нет союзников он прогнил насквозь прогнил пораженно переспросил мистер Стокс. «Как это?» «То, как поступают некоторые его члены», Хелен взмахнула рукой, сились подобрать нужные слова. «У них нет моральных принципов». Губы мистера Стокса дрогнули, но не от смеха, а от сочувствия. «Милая моя девочка, каждый солдат должен уяснить одну простую истину». «У армии в период войны свои моральные принципы, основанные на необходимости. Наша крошечная армия делает все возможное для защиты Англии. Советую вам как можно скорее с этим смириться». И джентльмен мрачно взглянул на Хелен, терпеливо ожидая ответа. Но как могла она, добропорядочная юная леди, смириться с тем, что противоречило всему, чему ее учили в течение жизни? Разве в мире не существует единых моральных устоев?» мистер Стокс нарушил неловкую тишину. «Позвольте вас обнадежить. Да, их немного, но союзники у вас есть. Все чистильщики верят в появление великого искусителя. Искусители — часть нашего мира, и мы не можем не замечать перемен в их поведении. Да, мистера Пайка эти предзнаменования не убеждают, ибо человек он осторожный, но вскоре и он придет к тем же выводам». «С вашей ролью, определенной лордом Карлстоном, согласны лишь я сам и Джейкоб Халифакс. Остальные чистильщики не верят или не хотят верить в то, что вы воин, которому предначертано судьбой уничтожить великого искусителя. Им сложно представить, как юная леди благородного происхождения, недавно вышедшая из пансиона, может победить столь грозного врага». Хелен скрестила руки на груди. Как же они объясняют факт прямого наследования? Так, что вы появились на свет ради того, чтобы забрать темный сгусток из души настоящего воина и тем самым подготовить его к битве. Этим воином, по их мнению, является лорд Карлстон. Он благороднее и опытнее нас всех, и у него больше всего шансов одолеть великого искусителя». Хелен пронзила мужчину взглядом, вскинув подбородок. «Они хотят, чтобы я приняла тьму в свое сердце? Почему же они не принесут себя в жертву? Почему никто из них не вызвался погрузиться в темные пучины безумия, лишиться сочувствия к окружающим, лишиться самого себя?» «Потому что жертв обычно ждут от женщины», — сухо ответил мистер Стокс. «Ваша мать забрала тьму Бенчли и тем самым отсрочила на 10 лет неизбежную потерю рассудка. Соответственно, так же может поступить и дочь». «Она сделала это против воли!» — возразила Хелен, повышая голос. «Беншли обрушил на мою мать тьму без ее ведома!» «Знаю», — вздохнул мистер Стокс и всплеснул руками, признавая несправедливость этого поступка. Однако тогда все поняли, что это возможно, что так можно спасти и лорда Карлстона. Он бы на это не согласился, ни за что не принял бы этого лекарства. «Вы правы», — В здравом рассудке лорд Карлстон не одобрил бы избавления таким путем. Однако перспектива жестокого безумия способна поколебать даже самые твердые убеждения. Мистер Стокс устало потер затылок. «Все чистильщики страдают в той или иной степени от темного сгустка. Он есть и во мне. Он и меня терзает. С началом битв и обрядов очищения сгусток появится и у вас». «Даже если преждевременно уйти с этой опасной службы, от тяжелого груза на душе все равно не избавиться. Это плата за наши таланты». «Как же вы сражаетесь, понимая, что вредите своей душе?» Хелен в недоумении всплеснула руками. Мистер Стокс улыбнулся. «Я никогда не мечтал о беспечной жизни, леди Хелен. Я мечтал о высшем предназначении, выходящем за пределы моих незначительных стремлений». Мы с вами, как и другие чистильщики, обладаем всем необходимым для достижения великой цели. Мой опыт говорит, что все решается наличием или отсутствием храбрости. Куда вы побежите перед лицом опасности? К ней или от нее? «Зависит от природы этой опасности», — парировала Хелен. «Нет, зависит от того, что стоит на кону. И мы отвечаем за самое дорогое. Это безопасность человечества». Мистер Стокс поднялся на ноги. «У вас есть союзники в клубе Темные времена», леди Хелен? Те, кто верит в величие вашей судьбы. И я — один из них. Если я вам понадоблюсь, знайте, у меня апартаменты на Чорч-стрит, 12, прямо за часовней Брукс». «Спасибо», — прошептала Хелен, и голос ее дрогнул. Мистер Стокс поклонился. «Желаю вам хорошего дня, леди Хелен». Он подошел к двери и отворил ее, а затем обернулся. «Лорд Карлстон говорил, что вы невероятно храбрые. Он был прав». И дверь за посетителем закрылась. Хелен оперлась на каминную полку. У нее появился союзник. Правда, этот джентльмен слепо верил в клуб «Темные времена» и в мистера Пайка. Девушка стиснула кулаки. «Как смеют другие чистильщики относиться к ней, как к мусорной свалке для тьмы лорда Карлстона», Она куда важнее. Она прямая наследница. По крайней мере, мистер Стокс и мистер Халифакс с этими чистильщиками не согласны. Хелен помассировала лоб. Она попала в настоящий лабиринт. И лишь одна цель сияла в нем ярко, как день. Легатус в облике дневника. Это ключ ко всему. Лекарству для лорда Карлстона, безопасности самой Хелен и свободе Англии. Нельзя и дальше ожидать появления Лоури. Пора действовать.